Глава 30. После телефонного разговора я сначала воспрянул духом, но потом начали медленно возвращаться старые страхи. Вдруг родители просто делали вид, будто все по-прежнему. Они ничего не спросили про Фреда и его семью, не поинтересовались моими успехами в учебе. Они как будто старались вообще не задавать мне никаких вопросов о здешней жизни, И Суат тоже. За те несколько секунд, что мы успели поговорить, прежде чем отец отобрал у нее трубку, она звучала замкнута, как замок. Тревожнее всего было то, что каждый из нас знал свою роль и отлично ее играл. Единственным подлинным, чем мы делились, были наши любовь и наши страхи. Я сидел на диване в чужой квартире в Ноттинг-Хилл, Мести, которое не было моим, но больше у меня ничего не было, и моя любовь и страх были единственными вещами, которыми я по-настоящему владел. Я вцепился в них, потому что тогда они казались такими же осязаемыми, как материальные предметы. Мне было восемнадцать, и я отчаянно нуждался в ком-то, кто наставлял бы меня». Независимость, которую прежде я ценил очень высоко, практически боготворил, стала теперь моим проклятием, самим дьяволом во плоти. Именно к зависимости должен стремиться здравомыслящий ум, зависеть от других и, в свою очередь, быть тем, от кого зависят. Я столько раз прокручивал в голове телефонный разговор, что почти перестал спать. Я сходил с ума от сомнений, никак не мог догадаться, подозревает моя семья что-то или нет. Их поведение было разумным при любом варианте. Если они считали, что я имею какое-то отношение к демонстрации, они не стали бы упоминать об этом, поскольку тогда власти получили бы подтверждение данного факта. С другой стороны... Если родители думали, что я все еще в Эдинбурге, они не хотели задавать слишком много вопросов, особенно о внеучебной деятельности, на случай, если такие подробности вызовут неодобрение у нашего слушателя и нас заклеймят как буржуазных реакционеров. Такое случалось с теми, кто любил театр и прочую изысканную культуру. Но тогда возникала другая вероятность. Властям известно о моем участии в демонстрации. У них есть список раненых, возможно, полученный от кого-то из сотрудников больницы в обмен на деньги или автомобиль новой модели. Я видел, как этот человек, который намеренно откашлялся в тишине, наступивший, когда отец пошел позвать маму Исуат, и даже дважды, чтобы не оставалось сомнений, кто здесь босс, Натравливает свору служак. Как они возникают у наших дверей. Яростно стучат. Забирают отца на допрос. Я видел лица суаты мамы. Слышал тишину тревожных вечеров. В таком сценарии думал я... Все реплики родителей и сестры по телефону были бы срежиссированы властями. Я задавался вопросом, не связано ли это с тем, что сказал отец насчет того, что мне никогда не придется о нем беспокоиться. Но тогда он не смеялся бы настолько естественно. Разве что государство заверило его, что никто меня пальцем не тронет, попросив продолжать убеждать меня вернуться домой по окончании учебы. И тогда его смех был связан с этой счастливой уверенностью. Это всегда будет его страна, — могли они сказать. Все дети совершают ошибки. Нет, — решил я потом, — они все-таки хитрее. Если бы властям было известно, что я участвовал в демонстрации, они не стали бы сообщать моей семье. Они захотели бы держать родных в неведении. С точки зрения режима, — рассуждал я, — Спеша утром в библиотеку, как будто у меня была назначена важная встреча, нет никакой пользы, чтобы мои родители знали, что я был среди участников демонстрации на Сент-Джеймс-сквер. Они бы хотели, чтобы родные по-прежнему с нетерпением ждали моего возвращения. Моя семья, насколько я мог представить себе логику властей, была приманкой. Никогда... «Больше не звони», — сказал я себе. «Вот еще одна вещь, которая больше для тебя не вариант. Еще одно несомненное. Не плачь и не звони домой. По крайней мере, в обозримом будущем». И я тут же решил, не потому что мог заглянуть настолько вперед, а просто потому что это был максимум, с которым мог справиться, что дам себе три месяца. А пока пиши, только изредка, не слишком часто, но и не слишком нечасто. Раз в три недели, потом в четыре, пять, семь. Отучи их. И не указывай свой адрес, пока не надо. Да все вообще пока не надо. Дышать было все так же трудно я не выходил из квартиры несколько дней потом позвонила рано ты им звонил и как чудесно я же говорила я так рада голос у тебя гораздо лучше я тут подумала продолжила она ты не хочешь забрать свои вещи я могу собрать и привести их в пятницу я представил как она появляется в моем логове Болтает с хозяйкой. Я не мог припомнить, как выходил из дому в тот день, прибрался ли, сложил ли одежду, застелил ли постель. Тебе нужно всего лишь позвонить и предупредить, что я зайду, — предложила она. А если тебя кто-нибудь увидит? И что? — За тобой могут проследить, — предположил я. — Пускай попробуют. Она коротко нервно хохотнула. За следующие пару дней с легкими у меня стало хуже. Поднимаясь по лестнице, я вынужден был несколько раз останавливаться, перевести дух. Посреди ночи я проснулся от скрипа двери и понял, что это мое сиплое, свистящее дыхание. Я позвонил в больницу, и они велели прийти. Меня принял тот же доктор, который трясущимися руками разрезал на мне одежду. Пожимая мне руку, он чуть покраснел. Я не помню его имени, но до сих пор вижу его лицо, открытое и честное, лицо, которому трудно отказать в просьбе. Я думаю, именно поэтому в хаосе того дня он показался моложе, чем был на самом деле. Доктор сказал, что рад видеть меня в такой хорошей форме. Мы не знали, куда выслать ваши медицинские документы. Сказал он. Я записал адрес. Он осмотрел швы, пару раз извинившись за холодные пальцы. Потом спросил, нравится ли мне жить в Ноттинг хилл Взял кусочек ватки, смочил спиртом и начал стирать липки, отметины от пластыря. Заживает отлично, сказал он. Больше бинтовать не надо. Потом он прослушал мою грудную клетку объясняя с длинными паузами, отчего я почувствовал, что мой случай необычный, что им пришлось удалить верхнюю часть правого легкого. Со временем человеческое тело удивительно устроено, ваше дыхание придет в норму, но пока, однако, требуется терпение. Возможно, возвращение в ту же самую больницу... Или лицо доктора и воспоминания о том, как он раз за разом кричал Суда, Или, может, одно единственное слово «терпение» распахнуло врата. Я сломался. Я не плакал, но больше и не не плакал. Я опустил голову, и слезы сами полились. Добрый доктор положил руку на мое левое плечо, мое здоровое плечо. Какая странно невесомая у него рука, — подумал я, — и как любезно с его стороны просто молча подождать. Затем он вышел из кабинета. Я надел рубашку. Он вернулся с маленьким картонным стаканчиком, наполовину наполненным очень холодной водой. — Я хочу домой, — признался я, — в свою страну. Его взгляд задержался на мне. «Этот человек, — думал я, — который однажды спас мою жизнь, может, сумеет сделать это еще раз». «Я не знаю, возможно ли это», — пробормотал я. «То есть, если можно изменить запись в документах, указать другую причину операции, опухоль, к примеру, или несчастный случай». Теперь в глазах его мелькнула тень страха которую я уже видел при нашей первой встрече. Извинившись, он вышел уже надолго, а вернулся в обществе хирурга постарше, который меня оперировал и который, я был уверен, гораздо опытнее в том, чтобы сказать «нет». «Мы очень сочувствуем», — начал он, — «и правда хотим помочь. Но даже если отбросить этические соображения, любой врач сможет определить причину ранения» однако мой коллега сказал, что у вас трудности с дыханием. Опишите мне подробно, что вы чувствуете. Бывают моменты, когда завеса на миг падает, и вещи открываются такими, каковы они в действительности. В это мгновение ваши ноги касаются земли. Вы чувствуете себя связанным с реальностью, предметами, фактами и настоящим. Там что-то есть. Я чувствую это. Сказал я, и прежде чем пауза затянулась, добавил «Не хочу на этом зацикливаться», и встал. Мне выдали ингалятор, какие-то таблетки и велели обращаться, если не будет улучшений. «Пожалуйста, постарайтесь не напрягаться», — попросил младший. Я хотел уточнить у него, уверен ли он, что они не пропустили частицу пули, осколок, пылинку. В конце концов, все в этом мире оставляет след. Но вместо этого я поблагодарил их и пожал им руки.